«Правильно, значит, вы хотите послать его туда же, заодно избавиться от него, выиграть чистой победы «Ни в коей мере», — быстро возразил Донни Джир. «Эй, я, конечно, против этого, но ведь парень рвется, он хочет помочь своим друзьям, и с моей стороны было бы нехорошо встать у него на пути». «Боб», — сказала Крамер, Иногда вы бываете настоящим засранцем. Донниджер внезапно рассмеялся. Он смеялся высоким, крикливым, истеричным смехом, как порой смеются маленькие дети. Почему-то именно так смеялись многие ученые, но Крамер всегда казалось, что именно так хохочут в темноте гиены. «Если вы позволите Стерну отправиться туда...» «Я уйду». После этих слов Донниджер расхохотался еще сильнее. Он откинулся на спинку кресла, запрокинул голову. Это совершенно взбесило Крамер. «Я говорю совершенно серьезно». Он, наконец, перестал хихикать и вытер слезы. «Диана, хватит валять дурака», — сказал он. «Это я шалю». То есть балуюсь. Конечно, Стерну нельзя отправляться туда. Где ваше чувство юмора?» Крамер повернулась, чтобы уйти. «Я сообщу Стерну, что это невозможно», — проронила она, стоя к нему спиной. «Но вы не шалили?» Дониджи снова засмеялся. Кабинет заполнило мерзкое хихиканье гиены. Крамер вышла, громко хлопнув дверью. 27 часов 27 минут 22 секунды. В течение последних 40 минут беглецы пробирались сквозь лес, раскинувшийся к северо-востоку от Кастельгарда. Наконец они оказались на вершине холма, самой высокой точки всей округи, и смогли перевести дух и оглядеться. «О, Боже!» — воскликнула Кейт, взглянув вокруг. Они видели сверху реку и монастырь на ее противоположной стороне, но их внимание сразу же привлекла возвышавшаяся над монастырем грозная твердыня, крепость Ларок. Она была огромной. Под темно-синим небом позднего вечера Замок, казалось, пылал от света, изливавшегося из сотни окон, да к тому же на зубчатых стенах было расставлено множество факелов. Но, несмотря на яркие огни, крепость казалась зловещей. Над неподвижными водами рва чернели внешние стены, внутри находилось еще одно кольцо стен с многочисленными круглыми башнями, а посреди располагался, собственно, замок со своим большим залом и темной прямоугольной башней, вздымавшейся в воздух более чем на сто футов. «Это похоже на современный ларок?» — спросил Марек, обращаясь к Кейт. «Нисколько» ответила девушка, встряхнув для убедительности головой. «Эта штука просто колоссальная. У современного замка только одна внешняя стена, а у этого две. Дополнительная кольцевая стена теперь не существует». «Насколько мне известно, — сказал Марок, — его никто и никогда не захватывал силой». «Нетрудно понять, почему», — ставил Крис. Только посмотрите, как он расположен. Крепость была построена на вершине мощного известнякового утеса. С восточной и южной сторон скала высотой около 500 футов, почти отвесная, обрывалась к Дордоне. На западе, где утес был не столько крут, к склону лепились, поднимаясь к замку, каменные здания города. Но пробившись сквозь дома, любому противнику пришлось бы остановиться перед широким рвом с несколькими подъемными мостами. На севере лежала пологая равнина, но в этом направлении все деревья вырубили, так что местность была совершенно открытой. И для любого войска попытка подобраться с этой стороны оказалась бы самоубийственной. «Взгляните туда!» — указал рукой марок В полумраке к замку по западной дороге подъезжала воинская кавалькада. Двое рыцарей, скакавших впереди, держали факелы, и при их неровном свете наблюдателям с холма удалось разглядеть сэра Оливера, сэра Ги, профессора, и позади них еще множество рыцарей, которые, растянувшись в две колонны, въезжали на холм. Шествие находилось очень далеко, так что рыцари можно было узнать только по росту и манере держаться в седле. Но, по крайней мере, Крис не имел ни малейшего сомнения в том, что видел. Он вздохнул, глядя, как наездники пересекли мост через ров, и въехали в большие ворота, встроенные в мощную башню. По бокам ворот башня образовывала два одинаковых полукруглых выступа, напоминавших в плане две буквы «Д». Сверху за прибывшими наблюдали многочисленные стражники. Миновав ворота, рыцари попали в большой внутренний двор, так называемый Нижний двор, где было выстроено несколько деревянных домов. «Здесь размещается гарнизон», — сказала Кейт. Рыцари, не останавливаясь, проскакали по нижнему двору, по второму мосту пересекли еще один ров, миновали еще одни ворота, как две капли воды, похожие на первые, не считая того, что воротная башня была даже больше первой, высотой примерно в 30 футов. В ее многочисленных стрельницах сиял яркий свет. И только там, во дворе внутренних стен, в верхнем дворе, рыцари сошли с коней. Оливер взял профессора под руку, быстро направился к большому залу, и они исчезли внутри. Профессор сказал, что если нам придется разделиться... «Мы должны идти в монастырь и найти там брата Марселя, у которого есть ключ», — сказала Кейт. «Я полагаю, что он имел в виду ключ к секретному проходу». Мара кивнул. «Именно это мы и сделаем. Скоро совсем стемнеет, тогда можно будет выйти». Крис посмотрел вниз. В полях тут и там до самой реки можно было разглядеть Небольшие воинские отряды. Беглецам предстояло проскочить мимо всех этих солдат. — Ты собираешься идти в монастырь той ночью? — Марок кивнул. — Как бы опасно это ни казалось теперь, — сказал он, — завтра утром будет намного хуже. 26 часов 12 минут 1 секунда. Ночь... Выдалось безлунной. Черное небо было полно звезд, которые время от времени прятались за случайными облаками. Марек вел своих товарищей вниз с холма, мимо горящего Кастельгарда во мрак. Крис с удивлением обнаружил, что после того, как его глаза привыкли к темноте, он хорошо видел окружающие при свете звезд. «Вероятно, потому что воздух здесь очень чистый», — подумал он. Он вспомнил, что где-то читал, будто бы несколько веков назад люди могли видеть при свете дня планету Венера, так же, как мы сейчас видим Луну. Конечно, за последние пару столетий это стало невозможно. Крис был поражен и невероятной тишиной ночи. Самым громким звуком, который они слышали, был отзвук их собственных шагов по траве и чахлым кустам. «Дойдем до дороги», — прошептал Марик, — «и по ней прямо к реке». Они двигались очень медленно. Марик часто останавливался, приседал зачем-то на корточки и две-три минуты вслушивался в безмолвие ночи. Прошло не меньше часа, прежде чем они увидели невдалеке глинистую дорогу, пижавшую от города к реке. Она выделялась бледной полосой на фоне более темной травы и листвы. Здесь Марек вновь остановился. Все присели. Вокруг царила полнейшая тишина. Крис слышал только тихий шорох ветра в траве и вскоре потерял терпение. Прождав не меньше минуты, он начал было подниматься, Марек дернул его за руку и приложил палец к губам. Крис вновь прислушался. «Это был не только ветер», — понял он. Можно было уловить чуть слышный человеческий шепот. Он напряг слух. Откуда-то спереди доносилось тихое покашливание. Потом еще, но уже ближе на их стороне дороги. Марек повел рукой налево, потом направо. Крис увидел, как под звездным светом в придорожных кустах, чуть заметной серебряной искоркой, сверкнула начищенная броня. Еще он услышал медленно приближавшийся шелест. Это была засада. Солдаты поджидали по обе стороны дороги. Марик махнул рукой обратно, в ту сторону, откуда они пришли, и беглецы как можно тише стали удаляться от опасной дороги. «Куда теперь?» — чуть слышно прошептал Крис. «Будем держаться подальше от дороги. Пойдем на восток, к реке, вон туда». Марик махнул рукой в нужном направлении, и они двинулись в путь. Крис чувствовал себя теперь ужасно взвинченным. Он напрягал слух, стараясь уловить самый ничтожный звук. Но их собственные шаги были настолько громкими, что заглушали практически все остальные шумы. Теперь он понял, почему Марек так часто останавливался. Это был единственный способ убедиться в безопасности. Они отошли сотни на две ярдов от дороги, попали на вспаханные поля и повернули по ним к реке. Несмотря на почти полную темноту, Крису казалось, что он открыт для всеобщего обозрения. Поля были окружены невысокими каменными заборами, которые, конечно, создавали для беглецов дополнительное прикрытие. Но он все равно ощущал сильную тревогу вздохнул с облегчением лишь после того, как вместе с друзьями ушел еще глубже в ночь, оказавшись на заросший кустарником не нерасчищенной земле. Этот безмолвный темный мир был совершенно чужд Крису, и все же он сумел быстро к нему приспособиться. Опасность могла скрываться в самых незаметных движениях, в почти неслышных звуках. Крис шел, пригнувшись, он был весь напряжен, на каждом шагу пробовал почву ногой, прежде чем наступить всей тяжестью, все время крутил головой налево и направо, направо и налево. Ему казалось, что он похож на животное, и то и дело вспоминал о том, как марик оскалил зубы перед тем, как в комнату на башне ворвались солдаты он посмотрел на Кейт и увидел, что найдет так же, напряженно так же пригнувшись. Непонятно почему, он вспомнил и о зале для семинаров на втором этаже колледжа Пибоди в Еле со стенами, окрашенными в нежно-кремовый цвет и отделанными полированными панелями темного дерева, о спорах аспирантов, сидевших за длинным столом, Является ли дипломатика исторической или, прежде всего, археологической дисциплиной? Дипломатика – одна из вспомогательных исторических дисциплин, изучающая форму и содержание документов. Как соотносятся между собой объективистские и формалистические критерии? Имеет ли право на существование отклонение от общих принципов этимологии при анализе старинных деловых документов? В том, что они спорили обо всем этом, не было ничего удивительного. Все проблемы были совершенно абстрактными и не более осязаемыми, чем воздух. Эти пустые дебаты никогда не могли завершиться, поскольку на поставленные вопросы Не существовало ответов. И все же эти споры были такими жаркими, такими увлекательными. Почему все это казалось таким важным? Кто знает. По крайней мере, он сам не мог сейчас этого сказать».